Для отправления нового гетмана в Малороссию было уже нанято сенатом 125 подвод, за которые заплачено по три рубля за каждую лошадь. Но Розумовский потребовал, чтобы от Петербурга до Москвы и от Москвы до Малороссии на каждом почтовом стану было приготовлено для него по 200 подвод. И когда гетманская супруга проедет... Тогда с каждого стана две трети подвод распустить, а треть оставить для самого Гетмана. Ее Величество пожаловала Академия Сессора Теплова за его прилежание и труды в коллежские советники. Но Гетман Малороссийский просил, чтобы ему дать оного Теплова для правления его домашних гетманских дел. И ее величество повелело Теплову быть при Гетмане в Малороссии всегда в таком звании, в каком Гетман заблагоусмотрит по его чину и получать ему свое удовольствие от Гетмана. Журналы Сената 26 февраля и 1 марта 1751 года Только в июне месяце Разумовский выехал из Москвы в Малороссию, и об этом отъезде дано было знать в петербургские ведомости. Июня 18-го числа его ясная вельможность, господин Гетман обеих сторон Днепра и войск Запорожских, президент Академии наук, подполковник лейб-гвардии Измайловского полка и кавалер-граф Кирилл Григорьевич Разумовский в сопровождении всех знатнейших чинов и многого знатного дворянства, отправился отсюда в путь благополучно. Причем некоторые провожали его ясновельможность до первой станции Пахры. А 21 числа его ясновельможность прибыл в Тулу и от знатнейших тамошнего города благополучным приездом поздравлен и богато трактован. К 30 июня значительнейшие малороссияне съезжались в Глухов к приезду Гетмана. Компанейские полки, запорожцы, депутации, архимандрит, протопоп и несколько священников, генеральный писарь, безбородка и десять бунчуковых товарищей, встретившие его на дороге, присоединились к свите. Когда поезд приблизился к Глухову, то генеральный Есаул с Бунчуковыми и запорожцы окружили Гетмана. Полки стояли в два ряда от Севских ворот до самого Гетманского загородного двора, отдавая честь Разумовскому при звуках музыки и ружейной стрельбы, пока не началась пальба из пушек. У городских ворот Гетман был встречен генеральную старшиною, И генеральный Исаул говорил речь. В церкви святого Николая архимандрит окропил его святою водою и сказал речь. Из церкви отправились все в гетманский дом. Киевский архиерей также приехал в Глухов познакомиться с новым правителем Малороссии. Посетил его поутру. Не мог видеть. Гетман еще опочевал. Поехал вечером. Не застал дома. Гетман поехал прогуливаться. Жители Глухова видели, как Преосвященный разъезжал, добиваясь понапрасну лицезреть сына Разумихи, великими заслугами, достигшего столь важного сана. По крайней мере, стало весело. Глухов сделался маленьким Петербургом. В доме Гетманском играли французские комедии, на которые приглашался знатный люд. Теплов играл важную роль. К нему знатные малороссияне считали обязанностью ехать поздравлять с рождением дочери. Асессор Академии сближается с образованными малороссиянами, меняется с ними книжками. Записки Марковича 1751 и 1752 годов, часть 2, страница 290-312. А на юге, в степи, разгуливали большими шайками гайдамаки, не давая покоя пограничным польским владениям, почти ежедневно водою и сухим путем чинили везде бесчисленнейшее насильство, дерзостнейшим и бесчеловечнейшим образом. Петербургские ведомости, 1751 года Санкт-Петербургские ведомости, 1751 год, 25 июня. Но в то же время явилась попытка дать степи со стороны польской границы военные населения другого рода, чем казаки, попытка, едва не нарушившая добрые отношения России к Австрии и поведшая к окончательному разрыву между канцлером Бестужевым и его братом графом Михаилом Петровичем. Канцлер крепко держался на своем месте, пользовался полной доверенностью императриц, по-прежнему неуклонно проводил свою систему осоюзивания европейских держав, чтобы связывать руки Пруссии и Франции, преимущественно первой. Но он постоянно страдал безденежьем, и в октябре 1752 года Обратился к императрице с следующей просьбой. — Всемилостивейшая государыня, я такой тягости долгов подпал, что он и прибавить уже невозможно. Кредиту тем лишаюсь. Никакого уже взаимодавца, кто б меня судил, не нахожу. И так что при наступающей поездке в Москву, как с места тронуться, не знаю. Все заложено, что с пристойностью заложить можно было. Но, правда, ежели б я не канцлер толь великой и справедливо наибольший в свете монархии был, то, может быть, имеющим от руки ж вашего величества иждивением мог бы несколько прибавиться, только себя не поправить. Доходы со всемилостивейшей данных мне деревень и с окладным жалованием не сочиняют полных 12 тысяч рублев. Из того уже само оказывается, возможно ли мне было тягостных долгов избежать, когда я в то же время так жить старался, как канцлеру всероссийской самодержицы, долг и должность повелевают. Были мои излишества в строении, но были же такие великие издержки. кое я по должности сделал. Таковы суть московские поездки и разные великие торжествы. Не знаю, Токма, не можно ли, однако, и первых в число сих последних включить, ибо ежели б в первом, то есть в строение здешнего, а паче ныне московского дома, я мог несколько убавить, то таким же образом и в другом поступил бы, ежели б я, пока не канцлер вашего императорского величества, был.